Андрей Булычев Батальон к бою Восьмая книга Цикла «Егерь-императрицы» Читает Сергей Уделов Аннотация: Тринадцать лет шаткого мира между Российской и Османской империями заканчиваются. Противоречия между ними слишком велики и мирным путем уже неразрешимы. «Войне быть». Что же послужит тем спусковым крючком, после которого прольется большая кровь? Особая рота Егорова расширена до батальона и стоит на самом переднем рубеже обороны. Их зовут зелеными шайтанами и волкодавами. Именно им, русским егерям, и придется первыми вступить в бой с янычарами. Часть первая. МИРНЫЕ ГОДЫ Глава первая. ТРЕВОГА Сознание немолодого, много чего уже повидавшего на своем веку владыки блистательной порты, его султанского величества Абдул-Хамида I, будоражили тревожные мысли и видения. Он все никак не мог уснуть и было от чего. Неутомимые постоянно плели сеть своих интриг члены высокого дивана и многочисленные придворные. Иностранные послы вели свои тайные и грязные игры, опутывая словно бы невидимыми нитями паутины всех тех, кто только имел доступ к повелителю. В казармах Стамбула и в крепостях огромной страны сердито ворчали янычары. Султанская гвардия вот уже более полугода не получала своего жалования, ибо в имперской казне на это сейчас просто банально не было денег. А еще были многочисленные соседи, и каждый из них желал что-нибудь получить для себя от слабеющей державы или же пытался использовать ее в своих личных целях. И самый опасный из соседей был к северу. Там, за этим беспокойным Черным морем, была Русь, или, как она сейчас называлась, Российская империя. Тяжелые думы об этом страшном соседе заставили тихого и богобоязненного султана нервничать. В сознании всплыло страшное предсказание, данное пророком Дином владыке Османов, более двух веков назад. «Ты победишь всех своих неприятелей!» «Никакой народ тебе и царству твоему не будет страшен, и никто не одержит победы над тобою, но только до да то дотоле, пока ты будешь сохранять мирные отношения с народом, живущим от полуночи к востоку. Народ этот силен и славен, и имя его будет греметь по всему свету, и все ему будут покоряться. От всего-то великого народа и падет держава наследия твоего». Такова воля Всевышнего. И что толку было отправлять его на корм рыбам, когда он уже произнес свои страшные слова? Да и он ли один? Много, очень много подобных этому предсказаний уже было сказано ранее, а некоторые из них тогда же и вовсе выбили на камне, как на том же надгробии святого императора христиан Константина Великого. О, всевышний, неужели этот страшный час приближается? Содрогнулся владыка. За что мне такая ноша? Взойдя на престол в год поражения в тяжелейшей войне с русскими, беды и трудности преследовали Абдулхамида все годы его правления. Он с горечью вспоминал, как совсем недавно коварная, расчетливая и такая наглая Екатерина попросту отобрала у Османской империи Крымское ханство, которое долгие века было ей верным вассалом и таким удобным плацдармом для натиска на северные земли. Сколько крепких рабов, красивых наложниц, зерна и всякого богатого товара вывозилось оттуда в Стамбул. Но два года назад русские провернули все так, что это ничтожество. Последний хан Шахин был попросту вынужден отречься от престола и передать им свои владения. А сейчас подданные султаны извергают проклятие, пылая праведным гневом. Они призывают наказать, покарать дерзких неверных и требуют вернуть крымский полуостров обратно в пределы своих владений. Но, увы, империя пока не готова к новой войне с северным народом. Сейчас ей нужно было решить все свои внутренние проблемы, провести большие реформы и подготовиться к новым сражениям. Недавнее восстание в Сирии и Морее, Греции, уже было жестоко подавлено, а все тамошние бунтовщики понесли заслуженное наказание. Само же население устрашено». Хан умиротворенно вздохнул. «Пройдет еще немного времени, его империя укрепится, и он, наконец, сможет начать победоносную войну против северных славян. Русские непременно вернут все обратно османам, и они вновь забьются в глубину своих дремучих и холодных лицов. А западные друзья помогут султану и его славному войску в этом святом и важном деле». Порта укрепляется. Она собирает все силы для своего решительного и стремительного броска. Из Европы сейчас идет много денег и оружия, много военных инструкторов и очень грамотных инженеров в виде помощи. Русским ни за что не устоять. И самый первый, главный удар его победоносные армии нанесут туда, куда и указывают все мудрые советники любезно предоставлены ему верным другом Людовиком XVI. Туда, на Днепр, к этому ничтожному поселению под названием Херсон, где славяне сейчас пытаются строить свои жалкие кораблики. Вот туда и устремятся славные османские войны. Потом они высадят в Крыму свой десант, поднимут татар на священную войну и вырежут там всех русских. Но перед этим еще предстоит взять Килбрун, небольшую крепость неверных, когда-то принадлежащую самим туркам. А еще будет нужно, перешагнув через реку Бук, ударить на север и на восток от Ощакова. Русским уж точно не устоять от таких сокрушительных ударов. Их просто сметут его многочисленные славные войска. И тогда... Это... Екатерина... Эта наглая немка на русском престоле, униженно ползая по земле, еще будет целовать его сапоги, умоляя оставить ей жизнь. А он подумает, стоит ли. Султан улыбнулся, глубоко вздохнул, его веки дрогнули, и он наконец-то заснул. «Поднажмем, Федотушка! О, на какие тучи к нам с северной стороны идут!» — батюшка кивнул на нависшую над лесом черноту. «Ежели мы сейчас копно в сток плот не уложим, да не свяжем накрепко все боковые хлысты со стажаром...» — центральный вертикальный шест. «Так ведь худо будет, все в раз разметает и потом замочит...» Вся большая крестьянская семья Кирилловых, потея в нависшей над полем предгрозовой духоте, дружно работала граблями и вилами, спасая урожай. «Бах, бах, бах!» — издали ударили частые громовые раскаты. «Ух, тревожно мне, Федотка, ведь не успеем мы этот сток нонче уложить!» — крикнул старший брательник Иван с натугой, закидывая деревянными вилами наверх очередную копну. — Ух, тревожно! — Подъем! Подъем! Тревога! В ружье! — громкий крик Капрала вырвал сознание Федота из омута сна. — Быстрей шевелимся, Тишка! Ты чего тут как в мелкой возишься? И, придерживая левой рукой масляную лампу, он свободный, правый, треснул молодого егеря по хребту промеж лопаток. А рука рука-то у Герасима Матвеевича! Ого-го! Крепка! он, Дружок тише аж спину зачесал! Опять схлопотал! Но уже теперь по шее!» Федот еще быстрее зашвырялся, застегивая пуговицы ломана. Половина солдат их отделения, одетые с оружием в руках, уже выскакивали за дверь хаты на улицу. Ну, что поделать. Все они были матерами и опытными егерями-волкодавами. На картузах у многих заслуженные волчьи хвосты сбоку свисают. У них каждое движение было отточено долгими годами службы. Все. Вот уже ремень большого поясного патронташа, накрепко затянут, картуз на голове, а фузея в руке. Теперь под сумки на плечи и бежать быстрее наружу, туда, откуда несется ритм тревожной барабанной дроби. Идотка, проскакивая боком мимо грозного капрала, ударил прикладом фузея большую лавку и тут же словил подзатыльник от командира. — Ростепа! — рыкнул ему вслед ветеран. — А если ты замком ружо свое треснешь, так что, из пистоля в белый свет потом будешь пулять? Ох, и крепка длани Матвеевича, думал солдатик, вылетая за порог, прям как у батюшки в родной деревне. По улице бежала вереница солдат с ружьями в руках. Чего там? никак как тур, как нам через реку полезла. Неужто началось уже, братцы? Слышались тревожные возгласы в ночи. Да нет, похоже, опять учебную бьют. Отвечали им тут же. «Я самых благородий видел, когда они из своего дома выбегали. Так они совсем спокойные были. Даже, и зевать изволили. Да точно вам говорю, учебная эта тревога». Выскочив из боковых улочек к главному форту, толпа попадала прямо на огромный плац, состоящий из утрамбованной до состояния камня земли. Здесь уже образовался длинный общий строй, в котором вырисовывалось несколько отдельных коробок. Перед одной из них прохаживался старший сержант Сорокин, Емельян Архипович. — А вот и моя рота, четвертая, — опознал своего старшего унтера Федот. Вторая полурота стоит слева, а в ней мой четвертый Плутонг. Вся пятерка опытных егерей из седьмого отделения была уже на месте, и солдат заскочил в общий строй. «Медленно конные егеря у нас собираются. Вон все стрелковые уже давно в строю стоят, а этих все нет». Егоров окинул недовольным взглядом замершие на плацу роты. «Не заводись, Алексей Петрович. Им ведь кроме себя еще и о своем коне приходится думать». Живан кивнул в сторону дальней околицы станицы, откуда послышался дробный топот. «Вот уже они, легки на помине, вон как скачут!» Первая конная рота, подлетев рысью к месту общего построения, встала, не спешиваясь, чуть в стороне от всех остальных. Во главе на гнедом жеребце восседал ее командир, капитан-поручик Хлебников. «В минут двадцать уложились». — думал Алексей, оглядывая весь свой батальон. Так-то для этого времени очень даже хороший результат, учитывая, что все проживают не в общих казармах, а раскиданы по всей станице на местах постоя. И все равно им нужно ускоряться, ведь турки много времени на подготовку к их встрече точно не дадут. Дай бог, если дозор их переправу загоди заметит, а если вдруг нет... Вот и придется на штыках прямо здесь принимать. Командиры рот и отдельных подразделений. Доложится о наличии людей и о готовности к бою. Отдал он приказ, и от длинного строя к командиру батальона выскочило разом несколько человек. «Господин подполковник, из первой конной в седле вместе со мной 101 человек», — доложился Хлебников. «Двадцать два егера находятся в дозоре, двое рядовых лежат в лазарете». Вторая рота. В строю 119. Один рядовой Стрекалов в карцере. Трое в карауле. Два человека, не комплект. Докладывает поручик Скобелев. Третья рота. В строю 121 Егерь. Не комплект один. Трое стоят в карауле. Докладывает капитан-поручик Кулгунин. Четвертая рота. В строю 115 человек. В карцере находится один рядовой Косарев. Не комплект трое. «В карауле пятеро рядовых и один капрал», — доложился поручик Дементьев. «Ваш благородие. отдельный плутонг отборных стрелков находится в строю в своем полном составе», — доложился Афанасьев. «Все семнадцать человек бою готовы». «Ваш благородие. из комендантского плутонга пятеро рядовых в караулах, все остальные в строю», — докладывает под прапорщик Иванов. Ваше высокоблагородие, туловая группа по сигналу тревога готовит к выходу боевой припаса лекарские повозки. В строю все 13 человек. Для доклада и связи к вам прислан от интенданта старший писарь батальона Капрал Осипов. Ваше благородие! канонирский взвод поднят по тревоге. Ведем подготовку к выходу орудия на марш. Для связи с фейерверкером прислан к вам старший канонир Дудов. Ваше высокоблагородие скинул руку к картузу единственный из всех докладывающих рядовой. Дозорная полурота, как ей положено по диспозиции, по сигналу тревога сразу же убыла в своем полном составе для разведки и для дальнейшего прикрытия станицы. Оставлен для связи с ней вестовой полурот и рядовой Пахомов. Подполковник Егоров оглядел стоящую перед ним восьмерку. — Благодарю, господа командиры, по докладам все понятно. По имеющимся у меня сведениям, в эту ночь ожидается переправа крупных сил противника на наш левый берег с целью его занятия и нанесения дальнейшего удара в сторону Херсона и Елизаветграда. Слушайте боевой приказ. Вторая, третья и четвертая рота выдвигается сейчас с ускоренным маршем к нашим береговым фортам, к второму, четвертому и к пятому соответственно и, действуя активно, готовятся там отразить атаку неприятеля, взаимодействуя с гарнизонами самих фортов. Первая конная, вы остаетесь подвижным резервом при мне и готовитесь усилить оборону наиболее угрожаемого участка всей нашей пограничной линии. Все, господа, выводите свои подразделения на указанные вам места, сообщайте обо всем важном штаб батальона через своих вестовых и... Алексей особенно выделил последнюю фразу. И соблюдайте все меры предосторожности при обращении с оружием. Без полной уверенности, что перед вами противник не стрелять. Вперед, господа! С Богом! Вот уже третий час топала рота по этой набитой, идущей вдоль русла реки дороги. До пятого форта было уже недалеко. «Вот там будет поворот у небольшого поросшего кустарником овражка, а дальше еще версты три по прямой, и уже будет Лупарева состоящим возле самого берега фортом. В нем-то егеря-черниговцы и ждут их помощи». «Учебная, да учебная, я вам говорю!» — перехватил Федот негромкий разговор бегущих рядом с ним ветеранов. А то будто бы вы и сами не слышали, как их высокблагородие в конце своей речи сказал. Дескать, блюдите, господа командиры, все меры осторожности при обращении с ружом. И пока вы сами не узрите неприятеля воочию, так и не полите в него. А это что значит, братцы? А это значится, что у нас нонче опять учения идут. У школе бы лезла турка к нам суды на берег, — Так такого бы нам точно не сказали, то бишь опасается командир батальона, как бы мы друг дружку да по своей дуре не постреляли. — Может оно и так. Видать, что ты здесь и прав, Назарка, — ответили егеры из строя бегущей роты. — Однако всякое ведь может случиться. Вдруг и правда, к нам бусурмане нонче полезли. Вот намедник из очки сечевые сказывали, что детске опять началось шевеление турок на реке. Нет-нет, а на середины острова вновь заскакивают их баркасы. С принятием Крыма у нас тут все спокойно стало, а вот же погляди, опять чего это тревожное начинается. Дыхание, берегите, балаболы! — рявкнул пробегающий сбоку от строя старший ротный унтер Сорокин. На вас сейчас вон и все молодые со стороны смотрят, а вы трещите, словно сороки без умолку. «Им-то ведь не вдомек про то, что у вас уже привычка, как у коней, к таким-то вот скачкам сложилась. Совсем скоро уже форт будет. Добежите, вот там и побалакаете!» И прибавил хода, догоняя голову ротной колонны. Делая небольшую петлю вдоль овражного скоса, строй растянулся, и когда раздались два громких хлопка, егеря заметались, а из кустов послышался громкий крик. «Два фугаса рвануло, и в вас еще залп из ружи ударил Олухи. вас бестолковые теперь два десятка убитых и раненых». «Рота! Занять оборона в расцепном строю, курки и не взводить, приготовить гренады!» — отдавал резкие команды поручик Дементьев. «Первый Плутонг, проверить превражные кусты, но в сам рак не лезть. Второй Плутонг, вы с отборными стрелками на прикрытие». «Третий и четвертый выносят раненых и убитых по дороге к форту!» «Ну, куда ты лезешь, Мухен?» — рявкнул Капрал. «Ты чё, ты не слыхал, что ли, команду? Нам приказано к форту двигать!» «Герасим Матвеевич, да я того хальника просто узрел, что нам из Аврага кричал!» «Ну, вот чё это он там ругается? Уж я бы его там!» И молодой солдатик погрозил вниз кулаком. «Команды в армии бегом выполняются, рядовой! Без года неделя еще на службе, а уже старшим пересешь! Ух, я тебя!» Тишка втянул голову в плечи и выскочил на проселок, где несколько человек уже срубили шесты и теперь ладили самодельные носилки из парусинных тентов. «Матвеич, а ты сам кого-нибудь там в этой теме не разглядел?» — тихо спросил капрал один из ере-ветеранов. «Вот-вот». И я там ничего не узрел. А ведь этот твердо на кого-то там внизу указывал. Приглядеться бы к нему надобно. Он ведь и на стрельбах лучше многих наших старичков из ружжа в мишени бьет. Хотя в этом деле у него опыта всего -то ничего, но зато, видать, глаз шик хороший. — Да знаю я, Филя, знаю! — отмахнулся Капрал. — Ты что же ты думаешь, что я его вот так вот просто шпыняю? — «У него полгода всего рекрутского обучения за спиной, да еще столько же в полковой мушкетерской роте. Не оттесанный вид совсем. Такому, если строгого воспитания не дашь, так к нему и солдатский егерский навык не привьется, и он в первом же серьезном бою тогда сгинет». «Ничего, через годок уже не узнаете парня. Я из него доброго солдат сделаю». Он еще в отборной стрелке у нас выйдет!» «Ну, так-то да!» — пробосил в ответ Саш Филимон. «Без воспитания оно никак. Он, как в полках, молодые через неделю на вторую третью постоянно палочки получают. Это у нас тут особливое отношение, потому как мы стрелки и гиря особливые, знатные». Рядовой Мухин, выскочив на дорогу, подбежал к Федоту, и они вместе закрепили на срубленных тесаком жардинах снятую со спины скатку из парусины. — Ты, ты, ты! — кивнул полуротный на тех трех егерей, что были мельче всех ростом. — Еще к ним двоих добавим, и хватит. А если дозорные будут возмущаться, что мы мало несем, так скажем, что у всех остальных раны мелкие, и они своими ногами дошли. «Все, вперед! Вперед, братцы, ходу! Совсем скоро уже рассвет будет, а мы вон еще и до форта не добрались!» Три версты до прибрежного укрепления егеря бежали, не жалея себя. Федот с Тишкой сменялись уже трижды, но все равно они вымотались до изнеможения. Бег в таком темпе с полной боевой амуницией, да еще и с переноской раненого на самодельных носилках, отнял у солдат все силы. «Еще немного! Еще чуть-чуть!» — твердил сквозь стиснутые зубы молодой егерь. Небо с востока начинало сереть, и темень была уже не такой густой, как ранее. Глаза начали различать предметы за несколько десятков шагов. Вдруг с левой стороны из степи раздался резкий свист, а потом еще и еще один. «Боковой дозор сигнал подает! Увидали кого-то?» крикнул пробегающий мимо фурьер, командир четвертого Плутонга. Ефремов, Герасим Матвеевич, меняй переносчиков и ставь всех свободных людей в цепь. Моя щука мне подсказывает, что совсем скоро и степи нам надобно будет новый напасть ждать. Сменились на носилках всех свободных стрелков в цепь. Оружие к бою, штыки, одеть! — выкрикнул Капрал, и рядом с ним начали выстраиваться в жидкую еще пока линию егеря. Вытирая на ходу лицо от пота, в эту же цепь заскочили и Федот с Тишкой, а их носилки с раненым уже тащила в сторону близкого форта другая пара. Щелк! Граненый штык пристегнулся к дульной застежке ружья. Откинута крышка на полке ударного замка. Так, затравка на месте, кремень зажат в губках а курковый винт туго затянут. Все, фузея к бою готова. Из темноты выскочили трое дозорных егерей. — Ваш бродь! — выкрикнул на бегу один из них. — Там оконница степи идет. Сколько ее неведомо, темно уж больно. Сейчас совсем уж скоро на нас накатит. Командир роты поручик Дементьев обернулся на сереющее уже неподалеку прибрежное укрепление. Всего пять от силы семь сотен шагов было до них. Еще один хороший рывок, и тогда егеря будут под защитой редутов форта. Но нет, не успеть. Может, конница только того и ждет, что пехота сейчас спасует и бросится, сломя голову к спасительному укрытию. Вот тут-то она ее и посещет, а на плечах остатков отступающих ворвется на валы бастионов». «А что, чаю уж по своим-то русские в упор палить точно не будут!» «Внимание, рота!» — выкрикнул поручик, оглядывая всю сотню стрелков. «Строимся в каре! Всех раненых в центр и пятимся к форту! Не бежать! Я сказал, не бежать!» Выскочивший из степи эскадрон пикинеров встретил ровный квадрат егерей, ощетинившийся штыками. Он медленно и уверенно отходил в сторону чернеющего форта. На земляных валах редутов уже вспыхнуло несколько факелов, и было видно людское шевеление. Всего сотня шагов до конницы. Тишка уже различал в ее массе отдельные фигуры. Какая хорошая цель! Была бы команда, уж он бы точно свалил вон того офицера, что выкрикивал какие-то команды своим. Потом еще и еще... Сколько бы только успел перезарядиться, да и пистоль, пусть он даже и плохонький из трофейных турецких, тоже бы ему сгодился напоследок. И он нащупал локтем его рукоятку. «Но нет, нельзя. Это свои херсонские пикинеры. Для них это тоже такие же учения, как и для герей. Командир конницы, которого сейчас так старательно выцеливал Тишка, да и, похоже, не только он один, обернулся к своим людям и отдал резкую команду. Две сотни всадников развернулись и, пришпорив коней, пропали в степи, а корей егерей в это время ускорила шаг и, наконец-то, приблизилась к валам форта. — Взбирайтесь суды наверх, ребята! Крепкий усач-унтер из черниговских егерей махнул подходящим рукой. Трое его подчиненных напряглись и сдвинули в бок огромную тяжеленную фашину. В открывшийся проход зашел первый десяток солдат. Ну все, кажись, добрались. Командир четвертого плутонга под прапорщик Травкин снял картуз и подставил мокру от пота голову под дуновение ветерка. Теперь, нас отседова уже не просто так будет выкурить. Все. «У нас здесь и пушечка какая-никакая, а уже тоже имеется!» И он похлопал по стволу шести фунтовика. В целом, последние суточные учения с итоговыми полигонными стрельбами в самом конце показали удовлетворительную слаженность всего личного состава нашей пограничной линии, докладывал на разборе в главном форте Николаевской квартирмейстер отдельного особого батальона капитан Гусев. Все подразделения, несущие здесь службу, поднялись по тревоге быстро и безо всяких задержек, после чего они начали выдвигаться указанные им по диспозициям точки. Но вот тут-то и начались первые серьезные ошибки, которые могли бы привести во время ведения настоящих боевых действий к большим потерям, а может быть даже и к разгрому. Вторая рота, так же, как и все остальные, подверглась на марше нападения из засады условным противникам в лице егерей из дозорной полуроты. Ее командир, подпоручик Скобелев Александр Семенович, решил, что необходимо обязательно изловить тех злодеев, что подорвали его подчиненных своими фугасами. Он организовал их преследование силами своей первой полуроты». А вот вторую, оставшуюся с ранеными и убитыми, в это самое время атаковал первый эскадрон херсонских пикинеров. Будь такое в настоящей жизни, рота, как боевая единица, определенно бы существовать перестала. Обе ее половины были бы непременно вырублены, а вот береговой форт, ожидающий подкрепления, следовательно, его бы уже не дождался и пал бы в первый же час боя при большом турецком десанте совый подпоручик выслушивал, стоя, замечание батальонного квартирмейстера. Со всех сторон большой комнаты цитадели на него сейчас смотрели десятки пар собравшихся на подведение итогов учений командиров. «Как же стыдно!» — думал про себя Сашка. «Вот только год, как после прихода из Крыма доверили ему в командование целую роту». Он ждет повышения в чинах, и надо же было такому случиться вот так и простоволосится. Увлекся, впал в азарт, погнался за этими дозорными чтобы. Как же они его грамотно расстроили, показав при этом свою мнимую слабость. Я бери нас под поруччик скорее. Вот мы совсем рядышком и все уставшие, а он и рад им был поддаться. «Как же теперь смотреть в глаза командиру батальона?» Алексей Петрович доверил ему целую роту, больше сотни людей. Он поверил в него, забыл про тот конфуз с пленением в Крыму. Наверное, думал, что он набрался опыта, и ведь именно ему, молодому подпоручику, целую роту дал, хотя и другие кандидаты на нее были. «И вот же на тебе!» «Подвел он господина подполковника». «Стыдно! Как же стыдно!» Скобелев был не в силах поднять глаза, так он и стоял дальше, понурив голову. Передовой и боковой дозоры четвертой роты также, кстати, как и у второй, не смогли обнаружить засаду условного противника, в результате чего у нее были подрывы, и она понесла потери среди личного состава. Но, к чести поручика Дементьева, Он не дал себе увлечься погоней, собрался, чуть отогнал засадников десяткам своих стрелков, а всех остальных оставил в боевых порядках на случай нападения. После чего его рота продолжила марш к своему форту и по ходу движения к нему, егеря грамотно встретили конницу пекинеров. В целом рота Дементьева свое задание, в отличие от роты Скобелева, выполнила. Но правда понесла неоправданные потери при подрыве фугасов и отружейного огня из засады. — Ну и третья рота, — докладывающий квартирмейстер посмотрел на вставшего капитан-поручика Кулгунина. — Вот что значит опыт, господа. Не зря Олег Николаевич тринадцать лет в егерском батальоне полковника Микнова служил. Все те ошибки предыдущих командиров, которые мы с вами здесь разбирали, с ним лично на этих учениях не случились. Везде его люди действовали весьма четко и грамотно, засаду они обнаружили загодя и условно ее уничтожили. От конницы неприятели отбились. В свой форт пришли вовремя, не понеся на марше потери. Вот, берите пример с настоящего егеря-командира, господа офицеры. «Капитан-поручик еще под Силистрией в ту войну с турками себя прекрасно показал. Под Козлуджи отличился, а теперь, я верю, и в нашем батальоне он себя еще покажет». Офицер стоял перед всеми присутствующими и краснел так же, как и все предыдущие критикуемые до этого командиры. «Похвала это дело такое!» Она ведь от своего большого внимания тоже человека в большую сумятицу и в волнение вводит. «По первой иконной роте серьезных замечаний у нас нет», — продолжил доклад Сергей Владимирович. «Все свои задачи она выполнила полностью». «Так, далее. Тыловая группа развернулась, как ей положено, и по лекарской, и по интендантской своей части. К канонирам и комендантским тоже замечаний у нас нет». Но по дозорной полуроте так это только то, что они обмешурились с засадой, супротив Олега Николаевича. Как уж это наших таких заслуженных пластунов и смог обнаружить его боковой дозор, про это будет отдельный разговор. И он у прапорщика Сокина со своими орлами еще обязательно состоится. А вот, стало быть, третье роте в этом деле — почет и уважение, в отличие, опять же, от дозорных. Теперь уже краснеть пришлось и командиру пластанов Тимофею Захаровичу. Алексей с прищуром смотрел на здоровяка-разведчика. «Да, достанется теперь всей дозорной полуроти на орехи. Ох, и сильно же достанется! У Захаровича Норов крутой, сам он из солдат унтерав вот только недавно вышел». По ступенькам всю лестницу военной иерархии от рядового и до их благородия своими ногами прошел. И своим офицерским чином, а также особым статусом разведчиков теперь очень и очень дорожит. Не позавидуешь пластунам волкодавам. Хороший щелчок они по носу получили, да и по делом им. Уж больно они голову начали в последнее время задирать, посматривая с высоты на обычные стрелковые роты. «Как же? Почти что все опытные ветераны там собрались. Только лишь у семерых разведчиков на их картузах нет волчьих хвостов, а тут такое. Самые обычные стрелки и геря, и то им смогли нос утереть. Прошу вас садиться, господа офицеры!» Алексей кивнул всем стоявшим. «Общую оценку учениям, думаю, можно поставить как удовлетворительно». Все ошибки мы еще раз разберем со всеми командирами в расширенном составе. А придет время, так и перепроверим, как все смогли усвоить этот урок. Главное — это не повторять их в будущем, а уж тем более во время реальных боевых действий. Потому что, сами понимаете, на войне это большая кровь и смерть. Тот, кто в ней опытнее и хитрее, вот тот и останется в итоге целее». Обучаемый сделает для себя нужные выводы, но, поизвиняясь упертому, их сделаем мы же сами. Сейчас всем отдыхать. Сегодня у нас суббота, предобеденное занятие я отменяю, но потом будет баня. Как там, Степан Матвеевич, у тебя для хорошего отдыха после таких трудных учений все ли готово? — Так точно, ваш высок благородие. Подтвердил исполняющий обязанности старшего батальонного интенданта Каптинар Мусусков. «Большая батальонная баня уже топится, но мы еще и с тремя станичниками сговорились по их дворовам, чтобы у нас для всех сегодня парку досталось. Тротные командира о времени помывки своих людей уже завещены, мыльные принадлежности имеются».